Тюпа ел шоколад, прячась за спинку дивана, и рот у него был перемазан, и руки, и даже волосы немного. Тюпа всегда все делал с увлечением, ел, спал, читал, пачкался. В этом он был похож на своего отца, который нынче пропадает в командировках. «Болезнь ушей называется отит», — отчеканила Таня. «Шоколад тебе нельзя, ты что, этого не знаешь? Завтра будешь весь чесаться. Мама, кто привез ему шоколад?» «Я привезла», — объявила бабушка откуда-то из глубины дома. «Ну и что? У него аллергия. Такой болезни не существует», — твердо сказала бабушка. «Это все выдумки. Существует только неправильное питание и родительская безалаберность». Тата, покопавшись в специальном аптечном ящике стола, сунула Тюпи таблетку от аллергии стакан с водой, а недоеденную плитку отобрала. Тюпа заныла, и Ляля немедленно сгромоздилась к нему на диван утешать. «Тата, прогони собаку! Собака и ребенок не могут сидеть на одном диване! У нее глисты, и у него тоже будут глисты!» Тата рассеянно доела надкушенную теплую, подтаившую Тюпину плитку. «У него будут не глисты, а аллергия прямо завтра! Бабушка, ему нельзя шоколад, не привози больше, пожалуйста! Если хочешь его угостить, привези!» Не знаю, яблок, что ли? Я не люблю яблоки. Я шоколадку люблю. Мама, этот рассказ студент всего три страницы. Ты его быстро прочтешь. А Сережа? Спросила тата у матери. Уехал? Они с Лерой поехали в магазин. Мать пожала плечами. Они приехали, заглянули в твой холодильник и, в общем, поехали в магазин. Значит, сестра обнаружила, что у таты есть нечего и теперь ликвидирует прорыв очень на нее похожа. А Сашка с Машкой, так звали племянниц. Они наверху. Что они там делают? Они копают в твоей косметике, мам. Сказал Тёма совершенно равнодушно. Тата посмотрел на него. У него было такое лицо, вот-вот расхохочется. А что делать, мам? Если выгнать их из твоей косметики, они влезут в мой компьютер. В это время. Входная дверь распахнулась, что-то грохнуло. Ляля -ля бабахнула чудовищным лаем, как будто пушка выстрелила. Скатилась с дивана и тяжелой рысью понеслась к выходу. Мать уронила в раковину жестяную форму. тюпо заверещал и запрыгал на одной ноге. Кажется, в телевизоре кто-то кому-то забил гол. представление и всеобщее смятение. Ничего не случилось. Просто сестра с мужем приехали из магазина. Пока Тата целовалась с Лерой, Ляля -ля от души вылизывала их обеих под громкие протесты матери и бабушки. Сверху скатились девчонки, кажется, губы у них были накрашены, и мы ментально переключили Тюпин спорт на сериал «Очарованные в лесу», а может, «Дорого Фрукт, расхитительниц садов. И Тюпа задал им жару. Следом за Лерой в дверях показались двоюродная сестра Шура, ее муж, тот самый Володя, что привез бабушку, и их сын Даниил. Ляля снова забрехала, так что стены заходили ходуном. Двоюродную сестру Шуру, а также Даниила с Володей, та-то терпеть не могла, а бабушка обожала. С точки зрения бабушки, только они из всей семьи жили правильно. — Господи! — сказала Шура с порогах. Господи, что здесь происходит? И какая вонь! Господи, как воняет этой собакой! — Мама! — перекрикивая шум с лестницы, заорал Тёма. — Я пока на компьютер пойду, а ты рассказ прочитаешь, да? — Татьяна Львовна, как вы все это выносите? Татья Володя брезгливо, переставляя длинные ноги в каких-то невиданных волосатых брюках, подошел к бабушке и почтительно ей поклонился сверкнула его лысина. не говорите, Володя, в моем возрасте уж не под силу весь этот садом с гаморой. Каждый год я говорю себе, что уж в следующем точно не поеду. Но, Пасха, как же не ехать?» «Приезжала бы к нам в Марьино, бабушка», — сказала Шура. Она слегка поцеловала Тату, на Леру не обратила вообще никакого внимания Сережа кивнула и, как была в теплых ботах, решительно двинулась к телевизору и выключила очарованных в лесу, а может, Дору Фрукт, расхитительницу садов. А пульт от телевизора сунула себе в карман, словно в сейф заперла. Девчонки заверещали, но Шура была непреклонна и к тому же обнаружила их накрашенные губы. «Что это такое?» — взревела Шура так, будто то бульдозер завелся. Даже бесстрашная Ляля, не боявшаяся никого и ничего на свете, стала сдавать задом, пока не уперлась тати в ноги. Шура взяла обеих малолетних преступниц за подбородки и повертела их головы из стороны в сторону. Девчонки таращили испуганные глаза и покорно вертели. «Марш умываться! Вы выглядите как женщины легкого поведения!» Девчонки одновременно моргнули. «Где вы взяли эту гадость? Кто вам разрешил?» «Шурочка, успокойся», — фальшивым голосом сказала Тата. «Это я им разрешила. Мы просто баловались». Шура выпустила девчонок, которые проворно, как кошки стали улепетывать по лестнице на второй этаж. «Как? Ты разрешаешь девчонкам пользоваться косметикой? Позволь, но в десять лет это...» совершенно недопустимо шура не переживай бодро сказал сережа лерин муж и по совместительству отец преступниц ничего страшного не происходит как это не происходит ты же отец детей нужно держать в узде спросил владимира дядя володя несколько раз согласно кивнул даниил и арсений никогда этого себе не позволяли «Если бы Даниил и Арсений красили губы, это была бы действительно катастрофа!» — громко сказала Лера, которой было наплевать на Шуру с Володей. «Мам, что ты возишься с этими формами? Отстань от них! Давай быстренько соорудим ужин, всех накормим и разгоним спать!» «А куличи?» — с робкой надеждой на избавление спросила мать. «Возиться с тестом ей не хотелось. Она вообще терпеть не могла домашние дела». Но сейчас она уже совсем приготовилась исполнять свой долг, и Лерина предложение словно избавляла ее от неминуемого восхождения на костер. «Куличи мы статы поставим без вас». «Как? Ночью? А хоть бы и ночью!» Спорить с Лерой никто не осмелился. Уж такая она уродилась, что с ней никогда никто не спорил. Даже в детском саду на утреннике Она объявляла воспитателям, что изображать лошадку не станет, зато будет изображать Белочку, и заставлять ее никто не решался. Бабушка и та относилась к ней с осторожным уважением. Тата всегда думала, что если бы у нее была какая-то другая сестра, она, Тата, должно быть, давно бы уже совсем пропала. В один момент Лера соорудила ужин, рассадила сначала детей, «Мам, я не буду мясо, я хочу йогурт и сыр». Потом выгнала детей и рассадила взрослых. «Лерочка, ты же знаешь, что картофель на ночь вреден. Не ешь, бабушка. И салат недосолен. Возьмите соль и посолите, Владимир». Лерк, у нас на плите что-то горит». «А, выключи, я забыла под сковородкой газ погасить». Наступил некий тайм-аут. Дети возились на втором этаже, оттуда доносились их вопли и тяжелые прыжки ляли, как будто там учили бегемота прыгать с тумбы на тумбу. Взрослые чинно ели и беседовали о том, какая холодная нынче Пасха, и весны теперь стали не те, и продукты опять подорожали, а муку для куличей следует брать только французскую, потому что у нашей помол нехорош. Тата жевала и думала об Олегии и о том, как она сегодня гуляла по Ордынке. Еще она думала о люстре, которая низвергалась с потолка и доставала почти до пола, как сверкающий хрустальный водопад, и о том, что эта люстра наверняка была свидетельницей удивительных событий. Еще она прикидывала рассказать Лере о том, что она была почти что на свидании, или не рассказывать. Рассказать очень хотелось но тут выдвинулась бабушка она выдвинулась во фланг развернулась знамена пришпорила скакуна и понеслась тата где твой муж я же тебя спрашивал будет ли он на пасху дома и ты сказала что непременно будет глаза шуры зажглись любопытством а лысина дяди володи порозовела от удовольствия надвигался Скандал. Или, по крайней мере, тёплое семейное разбирательство. А что может быть интересней? Бабушка, я ничего такого не говорила. Он улетел на север и вряд ли успеет вернуться к воскресенью. Как? На Новый год он тоже не успел вернуться? Ты всё забыла. На Новый год как раз успел. Но прилетел 31-го числа, улетел 2-го или 3-го. Я ничего не забываю, потому что... Принимаю кабли для головы. Он занят, бабушка, — быстро сказала Лера. Ты же знаешь, какие у него дела. Я знаю, что у него есть семья и дети, — величественно возразила бабушка и вставила похитоску в штучок. Тата подскочила и подала ей пепельницу. Мать смотрела несчастными глазами. Ей не хотелось, чтобы в семье были проблемы, которые она никогда не умела решать, и жалко было Тату. — У него семья, дети, а он пропадает непонятно где, — продолжала бабушка. Мальчики совершенно отбились от рук. — Никто не отбился. — И собака делает все, что хочет. Еще, Боже, избавит, ты начнешь на свидание похаживать. — Тата уже начала похаживать, но знать об этом никому не полагалось. — Я думаю, — вступила Шура что они разводятся. Так всегда бывает. Семья всегда узнает последний. Типун тебе на язык, Александра. Если они разведутся, дети умрут с голоду. Никто не умрет. Тата, не обращай внимания, налей мне лучше чаю. Мама, не переживай. Вы и вправду разводитесь? Конечно, нет, — воскликнула Тата, но как-то не слишком уверенно. И ей показалось, что все за столом услышали эту неуверенность в ее голосе. То есть, я думаю, что мы не разводимся. А что думает на этот счет твой муж? Тата не знала, что именно он думает. Если бы им удалось поговорить, наверное, она бы знала, но телефон у него все время был выключен. А когда он прилетает в Москву, ему не досуг разговаривать с Татой. Так уж получилось. «Да», — протянул дядя Володя и пробарабанил пальцами по столу какой-то марш. «Разводы катастрофически сказываются на детях». «Катастрофически!» «Катастрофически», — подтвердила Шура, которая никогда в жизни не разводилась. «Мальчикам особенно нужны дисциплина и послушание. Только дисциплина и только послушание. Если, конечно, мы хотим вырастить мужчин, а не этих современных клюпиков. Мой сын Арсений в этом смысле подает самые радужные надежды. — В смысле дисциплины и послушания, — уточнила Лера. Она чай не пила, таскала из тарелки овощи и салатные листья. Сейчас она жевала петрушку, которая свешивалась у нее изо рта, Как у ослика и а. Может, именно из-за Петрушки всем показалось, что она дразнит розового дядю Володю. Дядя Володя из розового перелился в красный цвет и отчеканил, глядя поверх Лериной головы. Именно в этом смысле, дорогая. Вас с Сергеем это также должно волновать, потому что вы воспитываете девочек, будущих матерей. Ну, «Отцов-то вы уже воспитали, как мы все поняли. Арсений — это моя гордость. Данил гораздо, гораздо более расхлябанный молодой человек. Его захлестнула среда, и это невыносимая компьютерная культура. Он играет в карты». «Это нормально», — сказал Дерин муж. «Если только он не делает этого сутками. Я отвожу ему для занятий на компьютере ровно сорок пять минут». Дядя Володя окинул родственников победительным взглядом. «О, вот какой хороший и внимательный родитель! За это время он может сыграть несколько прекрасных партий в шахматы на специальном шахматном сайте. А он играет в войну. И мне пришлось принять радикальные меры. Я лишил его компьютера». «Как? Он же взрослый!» — жалобно сказала тата. «Ему же сколько, пятнадцать?» Или уже шестнадцать? Как можно лишить его компьютера? Он же не тюбка. Господи, ты все называешь своих детей этими собачьими именами. Шурочка, позволь мне закончить. Никакого компьютера, никаких стрелялок, ничего такого, что развращает молодого человека. На лестнице произошло какое-то шевеление, и Тата, задрав голову, посмотрела вверх. По балкону второго этажа, куда выходили двери спален, Кто-то прошел и остановился на площадке. Тата подумала, что детям дано проспать, и тут же забыла об этом. Даниил заканчивает десятый класс и поедет доучиваться в Воронеж. Лера перестала жевать петрушку. «Зачем? Моя сестра заведует там школой-интернатом. Даниил, как зарекомендовавший себя не с лучшей стороны, «Будет там учиться дисциплине и самостоятельности». «Сдали бы вы его в Москве в интернат», — сказал Сергей и поднялся из-за стола. «Чего в Воронеж-то тащить?» «Ты не понимаешь. Там он будет под присмотром, и потом, чем дальше от Москвы, тем меньше соблазнов. Компьютер и в Африке компьютер, не то что в Воронеже. Или вы думаете, что компьютеров нет именно в Воронеже, что ли?» С досадой перебил Сергей. Оказалось, он хочет сказать что-то такое, чего говорить ни в коем случае нельзя, особенно за семейным столом, и сдерживается только из соображений политкорректности. А может потому, что Лера из-под стола показывает ему кулак? «Да», — сказала мать, — «бедолага, мальчишки в этом возрасте такие трепетные, им так нужны мама с папой, а вовсе не интернат». «Дорогая», — перебила бабушка, — «я уверена, что родителям виднее. Кроме того, Владимир совершенно прав относительно дисциплины. Она необходима». Тата думала, что если бы так получилось, и ее муж вдруг сию минуту приехал домой, все моментально встало бы на свои места. Все ее родственники слушались его, как солдаты своего полкового командира. Впрочем, его трудно не слушаться. А, все понятно», — подытожила Лера. «Мы воспитываем своих детей неправильно. Мы не отправляем их в Воронеж к сестре нашего дорогого Владимира. Тата, я пойду разбирать постели, а ты уберешь со стола. Дорогие родственники, спокойной ночи, у нас еще куличи».